Глава 59. Диарви. На душе было совсем неспокойно. Я остро реагировал на каждый звук, шорох. Взлетевшая с толстой ветви птица заставила поднять голову и присмотреться. «Этот лес богат добычей», — пробормотал скачущий рядом Вегард. «Не зря старик так цепко держался за него. Говорят, все дело в ведьмах Маргей». «Источник силы привязан к их крови, или они к нему?» «Первенцы всегда девочки», — пробормотал я. «Это сама земля продлевает себе жизнь». «Да, забавно. Поначалу это проклятие. Меня раздражало. Чушью казалось». Брат размял шею и взглянул на меня. «А теперь думаю, что это дар Дьярви. Гарантия процветания земель, плодородия». Обилие зверья в лесу. Ведьма Моргей — ключ ко всему этому. Но дочь выйдет замуж и уйдет. Я не понимал, куда он клонит. Не совсем так. Ведь сыновей-то нет. А у дочери родится еще одна девочка-ведьма. Все, что нужно, брат, — это ценить собственную дочь и позволить ей выйти замуж за того, кого полюбит. Тогда она останется при тебе». «Источник своих ведьм держит крепко. Дается мне, поэтому и мальчишек нет, как страховка, что дочь не уведут в другие края. Земли заботятся о том, чтобы ведьмы оставались. Наконец-то до меня дошло», — брат кивнул. «Помнишь, в день прибытия ты сказал, что дочерями не торгуешь и мне не советуешь? Это и есть ключ к процветанию Дьярви». «Любить жену, любить дочерей. И тогда ведьминский род возродится, и никакое проклятие уже будет неважно». «Да нет, там никакого проклятия». Я снова кивнул и поджал губы. «Просто ведьмы не хотят рожать детей мужьям-тиранам». Над нашими головами закричал дикий драк. Сделав пару кругов, он камнем спикировал, скрываясь от нашего взора, Через пару мгновений ящер снова взлетел, таща в пасти небольшого зайца. «Удачливый охотник», — пробормотал Вегард. Дальше мы скакали в молчании, каждый думал о своем. Стоило нам отдалиться от замка по северной дороге, как начались сюрпризы. Примерно через час мы выехали на небольшую полянку. Я четко различил повалившиеся шалаши, костровую яму, Кости животного, настила из еловых ветвей на земле. Хм, мы и разделиться не успели, а уж на лагерь набрели. Вегорд задумчиво запустил пятерню в волосы. Сколько дней назад они ушли? Три-четыре дня. Я спешился и прошел по кругу, высматривая следы. Жили около недели. Тропинка отсюда только одна. Ушли на север. Я остановился, всматриваясь в следы от подковы на земле. «Лошади?» «Но тут нет других следов их присутствия. Животных держали не здесь». «Лорд!» Раздалось с другой стороны поляны. Я поспешил туда. За колючим кустарником обнаружилась небольшая площадка с утоптанной землей. «Ага, лошади здесь стояли не больше дня». Я почесал подбородок. «Вегорт?» «Твои идеи!» Брат осматривал загон с другой стороны. «Я думаю, это лагерь Густава?» Подняв одну из ветвей, Белый откинул ее в сторону. Они здесь отсиживались и ждали, когда приведут животных. «Вот вопрос. Откуда лошади и почему они пошли на север?» «Да, не на юг. Это немного меня озадачило, ведь отряд перевертышей следует как раз с той стороны». И все-таки, кто мог привести им лошадей? Брат выдернул из земли еще одну ветку, разрушая ветхий забор загона. Откуда животные? Может, из замка? Собственное предположение показалось мне глупым, но других идей просто не было. Чтобы увели у нас из-под носа? Вегорт скептически приподнял бровь. Вряд ли, генерал! Я обернулся на одного из своих воинов. «Я сейчас, может, глупость скажу?» Он замялся. «Говори, а мы уж решим, глупость или нет», — приказал я. «Я к женщине в деревню захаживаю, к вдове. У нее сын, шустрый малый, охотник. Так он, говорит, видел, как мужики с южной стороны через лес несколько лошадей гнали. С юга?» На лице вегерта проступило недоумение. «Ну, в общем, парнишки решили, что они беглого старого Альфу обокрали». Воин усмехнулся. «То есть местные знают, где лагерь Альфы?» — уточнил я. «Нет». Кажется, Троим покачал головой. «Я хорошенько допросил малого. Они видели только маленькие группы мужиков, и непонятно, воины то, или бродяги». «Почему ты не рассказал сразу?» — рявкнул Вегорт. «Не придал значения, генерал. Виноват». Троим пожал плечами. «Ну, бродяги лошадьми разжились, мало ли. Просто сейчас сопоставил тот рассказ и эту поляну». «Кто еще что знает?» Спокойно спросил я у всех разом. Но ответом мне было молчание. «Бродяги. Значит, видно, дела у старика Огора идут не очень. Выходит...» Густав обворовал отца. Прислонившись к дереву, Вегард еще раз осмотрел поляну. «Я сделал то же самое, что я видел. А видел я наспех организованный лагерь. Ели что поймали, спали на земле, от холода укрывались в шалашах, ждали лошадей. Зачем? Зачем им лошади, Вегард? Ведь они могли уйти пешком». «А может, не в животных дело? А в чём? Тебе видней, брат? Думай!» «Думать. Одна тропа. По ней уходили и возвращались, а потом ушли совсем. Куда?» «На обозы напали с какой стороны?» «В мою голову пришла интересная мысль. Северная дорога», — ответил мне троим. «Ага», — я кивнул. «Лошади — это скорость». Они нужны, чтобы награбленное утащить по-быстрому. А что мы потеряли во время нападений? — Да по мелочи. Ткань, из шкуры, — перечислил брат. — Кое-что из провизии. Мука, пшено молотая. Соль, кстати. Хм, я усмехнулся. — А откуда они знали, что мы везем? Так это несложно выведать, генерал подал голос рослый воин, стоявший рядом с Троимом. Он был из отряда Вегерта, поэтому его имени я не знал. «Наши останавливали обоз в деревнях», — продолжил он. «Местные наверняка в телеге заглядывали. А потом медведям Густова докладывали. Закончил я за него, а те обогащались за насчет. Пока одни нападают и отвлекают отряд охраны, Вторые по-тихому, что нужно, тащат, на лошадей груз и в новый лагерь. Мелко как-то. Вегорд недоверчиво скривился. «Нормально», — хохотну я. «Даже умно. Их цель — просто выжить, а с местных ничего не возьмешь, они сами раздеты. Я готов поспорить, что им нужна была просто одежда, ведь они сбегали в том, что на них было надето. А осень, холодно». Брат кивнул. «Да, готов поспорить, что в обозах пропали одеяла и прочее. Да, нападали именно на такие телеги», — подтвердил он. «Не только генералы. Один из воинов вклинился в наш разговор. Еще ножи и топоры. Это когда было. Я не мог вспомнить, чтобы мне докладывали о такой пропаже». Мужики возничие не стали панику наводить. В деревне телеги всю ночь стояли, охраняли их. А на рассвете прикорнули стражники. В общем, пропали топоры и ножи. Всего один ящик. Возничьи решили, что местные парнишки поживились. Так и смолчали. Не новое ведь. Как лагерь полевой собрали, так в ящик и поскидывали. Вот его и уперли. Мелочь. «Да не мелочь. А не так прост, Медведь, он потихоньку незаметно себе лагерь обустраивает и с местными выходит заодно. Хмыкнул Вегард, я сделал те же выводы. Местные помогают ему, не сдают, не боятся. Мне нужно было слушать Розанну еще тогда до свадьбы. «О чем ты?» — не понял Белый. Густав пытается подготовиться к зиме. На юг сейчас идти опасно, пропадут в дороге. Он строит зимний лагерь. Он не с отцом, он сам по себе как изгой. Выживает как может. Она была права, а я ее не слушал.